Вскоре после бескровной победы над поганами великий государь со всем пышным двором своим встречал невесту сына своего Ивана. Вся Москва вышла навстречу красавице Елены, но увидала только возок ее довершников вокруг. Невеста, чтобы не сглазил ее, какой лихой человек, была до глаз укутана фатой. Но ахнуло великий государь и все ближние бояре его, когда они впервые увидели ее без фаты. Высокая, стройная, с горящими, как звезды, глазами и тяжелыми черными косами она слепила. Улыбка ее была колдовство. Во всем существе ее было что-то до такой степени раздражающее, что даже самые хладнокровные люди чувствовали, что у них кружится голова» ивана она огромила то чем он до сих пор рядом со своей необъятной волосатой грекиней страдал в тайне теперь вдруг воплотилась в этой девушке которая весело точно в пляске какой вошла в его палаты К свадьбе он подарил ей ожерелье из голубых алмазов, цены неимоверной, из сокровищницы владыки новгородского смиренного Феофила, и Елена, принимая подарок свекра, подняла на него восхищенные глаза и чуть вздрогнула. В его страшных глазах она увидала восторг бескрайний. И много дней ходила она после того в задумчивости. Хитренький Иван молодой сразу подметил впечатление, которое произвела на его родители Елена, и снова стал охать. Он хорошо понимал, что девок-то на Москве всегда найдешь сколько хочешь, а голова на плечах одна. Иван был точно околдован. Новые жуткие мысли мутили его теперь по ночам, когда рядом с ним среди жарких перин храпела грекиня ненавистная. Вот он, великий государь всея Руси, перед которым склоняется в прах всё, и все же он не только не может взять черноокой колдуньи, но даже слово ей о том дохнуть не смеет. И кому досталось, с презрением думал он, Но можно убрать с дороги и сопляка этого, убрать эту перину, которая храпит рядом с ним, а дальше опять хода нет и нет. Не может же он, великий князь московский и всея Руси, жениться или так овладеть вдовою сына. Тайная тоска его о счастье личном, счастье жарком и ярком стала теперь еще острее. Он стал раздражительным Еще во время свадьбы сына с Еленой, дружок его татарин, князь Каракачуй, что-то расхворался, должно быть, на русские меда приналек. При дворе был тогда доктор-иноземец Мессир Антон. Его позвали к больному. А Каракачуй возьми и да помри. Москва зашепталась. Уморил князя ни за что немчура. Иван выдал немчина головой Каракачуеву сыну. Тот, изрядно его помучив, хотел взять с него только хороший за родителя окуп и отпустить. Но великий государь крепко опалился и приказал Немчина казнить. Татары свели его на Москву-реку под мост, и там зарезали как овцу. Иван гремел, и никто не знал, почему так гневнив стал великий государь. Никто, кроме Елены, может быть. Она в положенное время родила мальчонку, которого нарекли Дмитрием, резко отдалилась от мужа, легко и смело стала выше этих постоянных испугов московских, и Москва зашепталась «Балует, Валашка!» Она смеялась. Еще во время свадебного пира увидал ее впервые князь Василий Патрикеев и тоже был ею ослеплен. Стеша царила в его душе по-прежнему, но между ним и Стешей была пропасть ее испуга перед жизнью. И была Стеша в самом деле словно и не женщина совсем, а именно какая-то богородица фряжская, а Елена была женщина прежде всего и после всего». И она, впервые заметив его, надолго остановила на нем огненные звезды свои и опустила ресницы длинные, и они затрепетали, и в груди князя Василия забушевал пожар. В мыльне при хоромах государевых осторожно вспыхнул слабый огонек. Две темные женские фигуры пошептались о чем-то, и одна из них с поклоном скрылась. Пахло баней, вениками, мылом. Вдоль стен лавки широкие, ковром покрытые, тянулись для отдыха упарившихся. На столе слабо мерцала свеча восковая. В банях, как известно, особенно любят водиться всякая нежить, но не такова была Елена, чтобы испугаться ее.